Еще утром полковника Литвиненко спокойно завтракал в лагере, разбитом на границе с Афганистаном, а после обеда оказался в Москве в здании военного министерства, в кабинете своего непосредственного командира генерала Воронцова младшего. Дима, неужели я мои скромные заслуги оценили, генерала дают расперсональную вертушку и борт выделили? Литвиненко с чашечкой кофе развалился в кресле напротив хмурого Воронцова. Ни чем другим я такую щедрость родного министерства объяснить не могу. Ты и Коля генерала теперь долг не получишь, буркнул тот, как и многие другие. Что так? Литвиненко обозначил легкую заинтересованность. Сукно для лампасов на складах закончилось. Хватит ернечить. Ночью в московском училище как эта херня случилась. Все министерство на ушах стоит. Но никто достоверно ничего не знает. Там тайная канцелярия работает. Косят под учения, приближенные к боевым. Командование училищем под подпиской у Шаковой и моего отца вызвали в Кремль. Короче, полный капс дец. А я тут при чем? При том государю утром, когда отца на беседу вызывал, без всяких объяснений приказал тебя с кудрей медвежонком откомандировать в распоряжение цесаревича. Ни хера себе! Литвиненко ж присвистнул. Вот это поворот. Дима, ты же умный генерал. Пойди версию произошедшего в училище в голове у себя на основании то приказное кидал. накидала, что толку? поморщился Воронцов. Уверен, и у тебя мыслишки правильные появились. Всё, Коля, оперативную обстановку я тебе обрисовал, высочайший приказ передал, так что приступай к немедленному исполнению. Подчинённых своих найдёшь на базе, они уже на низком старте. Преинструктируй их там как следует, а то голова у твоей головы резов ещё не дай бог закружится от заоблачных высот. Сделаю. Как со связью? Воронцов: "Вопрос понял правильно". Не знаю, Коля, решай сам. Ситуация неоднозначная. Вдруг вас всех троих сразу на неразглашение подпишут. Понял? Разрешите идти ваш высокопреосвятительство с Богом. Часа через 2 Литвиненко, успевший заехать домой повидать семью и переодеться, прибыл на базу и сразу же принялся проводить инструктаж с двумя своими подчиненными. Слушаем внимательно, бойцы, и запоминаем. Сейчас мы с вами отправимся в Кремль, где поступим в распоряжение великого князя Александра Николаевича. Есть у меня такое ощущение, что на самом деле нашим непосредственным командиром будет другой человек, но выяснится это только на месте. Теперь же, что касается вашего поведения и морального облика в целом. На кремлёвские интерьеры, и многочисленные произведения искусства раскрыф рты не пялимся, столовое серебро не тырим, выпиваем в меру, безобразия не нарушаем. За горняшками и валькирями волочимся культурно, сразу за жоп не хватаем. И самое главное, следим за внешним видом и не забываем регулярно стирать носки и трусы. Вопросы? Командир прогожал медведь. За что нас так наказали? И с раздражением поправил модный шёлковый галстук. За то, что ты косолапый прошлым летом всю малину в подмосковных лесах сожрал. Ещё глупые вопросы будут? Нет вопросов. Ну, присядем на дорожку. Около 8:00 вечера решил всё-таки поставить на зарядку телефон, отключившись ещё на гоптвахте, и тут же вздрогнул от входящего вызова. Роман, ты что, совсем охренел? От Викиного ора я даже отодвинул динамик подальше от уха. Почему я должна себе место не находить и слушать прохоровский бредни о том, что с тобой всё в порядке? Трудно что ли позвонить? Вяземский продолжал кричать что ты ещё, а я пока успевал просматривать сообщения о пропущенных вызовах. которых только от Вики было 27, а от Алексея 15. Слава богу, больше никто не звонил. "Викуся, вклинился я, это ты меня Алексей сдала?" "Я? И что? Если про Охора отказывался тебе трубку передавать и звонки сбрасывал, вот я и решила через лейску действовать. Ты подлец, Романов. Чего я турк себе не придумывала? И она пошла по второму кругу. Вика, у меня вторая линия, повеси и переключился на вызов Алексей." Лесенька, у меня все хорошо, не переживай. Ты подлец, Лешка, всхлипнул Тар. Мог бы и сам позвонить. Почему я все опять узнаю от Вики, а Прохор тебе трубка отказывается передавать? Лесенька, родная, ну прости, я ж не знал, что Вика такую панику поднимет. И вообще, я как бы на учебе, вы ничего не должны были узнать. Да уже вся Москва гудит о том, что в военном училище как эта ерунда случилась. Даже тайная канцелярия туда приезжала. Что мы должны были подумать? Отец молчит и трубку не берет. Ё, вообще с ночи дома не было. Ясно. Как и предполагалось, слухи всё равно пошли, и главное, чтобы моё имя там не сильно акцентированно звучало. И вы тут же решили, что со мной что-то случилось. Да, Лёшка, именно. А у тебя телефон отключен? Рассказывай, как твоё самочувствие, а то у меня скоро выступление начнётся. И в течение 10 минут мне пришлось переключаться с одной линии на другую, так они догадались использовать режим конференц-связи. Всё, красавица, мне пора. В дверях спальни активно жестикулировал Прохор, показывая, что мне пора заканчивать общение. Спокойной ночи, Лесенька, тебе хорошего выступления. Поцеловал. Вернув телефон на прикроватную тумбочку, выдохнул. Уже начал жалеть, что в училище не сдох. Развели мне тут нежности, кое-как отделался, но всё равно приятно, чёрт возьми. Что случилось? Государь к себе вызывает и просит одеться поприличнее. Судя по всему, что-то серьёзное намечается. Вот прохор, я встал с кровати. Именно поэтому я в кремле жить и не хочу. Правильно в армии говорят, подальше от начальства, поближе к кухне. Через десять минут прощался на стоянке с дедом Михаилом, которого все же отпустили домой, а еще через пять с некоторой опаской входил в кабинет императора. Да, намечалось действительно что-то серьезное, раз помимо отца дядька Николая и царственной бабки присутствовало все старшее мужское поколение рода Романовых. Добрый вечер, ваше императорское величество и высочество, кивнул я. Только не говорите, что я опять накосячил и вы решили в мою честь собрать очередной совет рода. А у нас, Алексей, ухмыльнулся Александр Александрович. Последнее время всем вместе собраться других поводов и не бывает. Подойди к поближе, нас тут Николай твоей сединою пугал. Некоторое время оба Александровичи меня разглядывали, расспрашивали о состоянии здоровья, пока дед Петр не подвел итог. Да свадьба, конечно, соединения заживёт, но жить не помешает. Даже внешний вид у тебя, Лёшек, стал более мужественный, что ли, особенно на фоне юношеского лица. А поберечься всё-таки стоит, людишек лехих много на Руси вольц, никак извести не удаётся. Спасибо за заботу, поблагодарил я. Не стоило вам прилетать, особенно из Владивостока, это ж больше 8 часов в дороге. Ничего ничего, Алексей, отмахнулся Сан Саныч. Когда такое происходит с кем-то из родни, мы должны быть рядом, мы же семья. Конечно, конечно, согласился я, прекрасно сознавая истинные причины волнения Александровичи, и решил их порадовать банальщиной. Вся семья вместе так и душа на месте, кому свинья, а нам семья, где родился, там и пригодился, в семье не без урода, простить, я хотел сказать, яблоко от яблони. Мы так и поняли, кивнул Сансанчик и посмотрел на императора. Коля, ведёшь внуков в курс дела? И, конечно, откашлялся тот. Алексей Помнишь, что тебе отец Владимир сегодня ночью сказал насчёт твоего благородства? Да? Я поёжился от ещё свежих воспоминаний. Мол, они слышали, что я умею быть благородным, а разговаривать будут только со мной. Сварственный дед прищурился. А теперь подумай, почему отец Владимир мог сказать именно так. Я-то откуда знаю? Ведь колдуны церковные явно обо мне информацию собирали, вот и сделали такой вывод. На основе собранного можно сказать только один вывод, что ты людей очень не любишь, часто бьешь, а иногда даже убиваешь. Дед хохотнул, а за ним и все остальные. Очень обидны твои слова, дедушка. Демонстративно скривился я. А вот церковные колдуны с тобой не согласятся, потому как сумели в душу мою нежную, трепетную заглянуть и ее красотой и гармонией проникнуться. Тут уж никто сдерживаться не стал, даже царственная бабка и императорский кабинет затрясся от хохота. А я картину схватился за грудь, стал и громко заявил: Что-то поплохело мне от очередных ваших издевательств. Пойду я, пожалуй, до новых встреч, любимые родичи. Извини, Алексей, дед наконец сумел успокоиться. Присядь, мы больше не будем. Я уселся обратно и приготовился слушать дальше. Хорошо, Алексей, задам тебе вопрос по-другому. Кто в последнее время посчитал твой поступок благородным и об этом могли узнать церковные колдуны? Его святительство озарило меня. Ты хочешь сказать, что он с ними продолжает поддерживать связь? Совсем не обязательно, вздохнул дед. Вариантов масса. Вот это нам сейчас и предстоит выяснить у самого Святослава. А учитывая, что тебе в дальнейшем предстоит общаться со оставшимися церковными колдунами, твоё присутствие на беседе мы посчитали обязательным. Страшелку изображать из себя не хочу, вздохнул я. Но если надо, Не надо, хмыкнул дед. Одно твое присутствие для еще не окончательно черствевшего Святослава будет молчаливым упреком, а к угрозам перед тем мы всегда успеем. И еще Лешка. Его светлшество только что привезли из морга Бутырки, где он опознавал труп Тагильца, так что всю серьезность сложившейся ситуации понимает. Ясно, кивнул я. Старственный дед нажал кнопку интеркома. Анатолий, пусть его светлшество заходит. Патриарх Русской Православной Церкви зашёл в императорский кабинет с видом гордым и несломленным, оглядел присутствующих и кивнул. Доброго вам вечера, дети мои. И тут же направился к прямик вставшему из вежливости мне. Сын мой, как твоё здоровье? Вашим молитвам ваш святейшество, пожал плечами я. Он стал разглядывать мою седину. Плохо, значит, молюсь недостаточно, и покачал головой. Хотя главный враг повержен, не вижу дультворения в твоих глазах. И это меня радует, Алексей, очень радует. Не почернел ты ещё душой, убивать без эмоций не научился. Тут вмешался царственный дед. Хватит проповеди нам читать, твоё святейшество не на службе. Присаживайся, чувствуй себя как не дома. Что, Коля, опять денег требовать будешь? Святослав тем не менее на указанный стул сел. Больше не дам и не проси. Свят, хмыкнул дед. Если я попрошу, ты дашь, поверь мне, но речь пока пойдёт о нескольких других делах. Ты батюшку Мефодия познал? Опознал, Опузнал, патриарх перекрестился. Буду за душу его бессмертную молиться. А вот батшка Олег позорно сбежал с поля боя. Батюшка Олег всегда был трусоват, предпочитал нигде не светиться, и занимался утагильцво разными тёмными делишками. Теперь Святослав говорил слегка презрительно, так что я не удивлён его поведением. Кроме того, Алексейм были захвачены ещё два подручных мифодия, батюшки Владимир и Василий. Император буквально впился взглядом в патриарха, отслеживая его реакцию на сообщённую информацию. Этим же занимался отец, сидящий сбоку от главы церкви. Моя попытка потянуться к Святославу закончилась уже привычной дурнотой. Так что я сразу прекратила эти бесполезные потуги. Патриарж глубоко вздохнул и заявил: "Оля, не бери меня на понт. У вас кроме трупа Мефодия явно больше ничего нет и никого. Почему ты так думаешь?" "Интуиция. Не забывай, я ж в прошлом жандармский офицер, и смею думать не из самых худших". Дед хмыкнул. "А почему тогда оба батюшки нам показания на тебя дали?" У Козания вполне натурально удивился патриарх. Как у ней тебе могли дать показания, если утром покинули Москву, а около 5 часов вечера прислали мне условный знак, что без прои шестьу добрались до места. По мере того, как Святослав говорил, все мои родичи напрягались всё больше и больше, а царственный дед в конце так и вообще вскочил. Свят, ты понимаешь, что несёшь? Так ты всё-таки с ними за одно? Коля, успокойся и выслушай меня. патриарх остался сидеть. Клянусь чему угодно, но о падении на Алексея я даже не подозревал, узнал только утром, когда Владимир позвонил и сообщил. Выжиг его словам прицепились, ведь так, дед с трудом кивнул. Теперь ты меня выслушаешь? Внимательно. Император сел, продолжая сверлить патриарха тяжёлым взглядом. Суть в первую очередь, подробности потом. Хорошо. Владимир связался со мной в субботу и заявил, что он и ряд других батюшек решили сдаться Романовым, но не знают, как сделать это так, чтобы не пострадали их семьи и они сами. Слёзно просил моего совета и помощи, про жонны детей постоянно напоминал, напирал на то, что Тагильцев их запугал тем, что Романовы, мол, никого в живых не оставят, да и сам обещал с их семьями страшное сделать. И ты повёлся, сострадательный ты наш, ухмыльнулся дед. Давай без лерики, Толстовиц. Да повелся и поверил Владимиру. У меня к нему до всех этих событий претензий не было. Там Тагильцев с Берюковым основные мутные дела крутили, остальные так на подхвате были. Без лерики, Свет. Ну и рассказал Владимиру о нашей договоренности с Алексеем по поводу Моихродичей. И какой-то после этого жандармский офицер не из худших вздохнул дед, а все остальные покивали головами. А если твой Владимир был подставой Мифодия, последствия прежде всего для себя и своих родичей представляешь? Не надо мне тут лекции по УРД читать, Коля. Людям надо верить, особенно находящимся в безвыходной ситуации. Короче рассказал, и как оказалось, не зря. Патриарх повернулся и указал на меня. Возражение есть? Возражения нет. Дальше. Владимир попросил меня выступить в переговорах с великим князем Алексеем Александровичем и остальными Романовыми посредником и неким гарантом. Я согласился. Ещё он попросил пока вам про этот разговор не докладывать, мол им необходимо самим избавиться от совсем слечевшего скотушек тагильцева. На этом разговор и закончился. Патриарх вздохнул. Позвонил Владимир уже сегодня утром и рассказал подробности произошедшего, и предупредил, что за мной обязательно придут. Чёрт-ки подставил тебя батюшка Владимир, хмыкнул дед. Зависит от точки зрения, Святослав пожал плечами. Как ни крути, Коля, но я в любом случае и за Мефодия, и за Улега, и за Владимира с устальными батюшками и их семьями ответственность несу. Это точно. Что ещё сегодня тебе сказал Владимир? Ничего важного, просто обещал связаться, сроки не указал. Ещё что-то имеющее значение для дела? Нет. Император достал из стола пачку бумаги и ручку и кинул их патриарху. Что писать, знаешь, не забудь указать способы связи и время разговоров. Святослав же вытащил из кармана сутаны простецкий кнопочный телефон. Его мне подкинули в покой, по нему и связывались. А что ты раньше его не достал? Ты просил суть, а эту подробности. Ясно? Дед вздохнул и нажал кнопку интеркома. Толя, пусть пофнути взойдёт. И когда сотрудник канцелярии через несколько секунд появился в кабинете, продолжил: "Виталий, его святейшеству в сознанке уже сдают подельников. Забирай телефон, именно по нему его святейшество общался со злодеями. Начинай работу, показания будут чуть позже". "Есть, государь". Когда Пафнутий вышел, патриарх усмехнулся: "Коля, быстро же ты меняешь свидетелей в подозреваемые и перево". "Так глядишь и до обвиняемого в недалеко, а там и до осуждённого". Адвокат, то мне дадите. Выбирая любого, император указал народище. Тогда пусть будет Алексей Александрович. Святослав с улыбкой повернулся ко мне. Алексей, возьмешь меня в качестве доверителя? Я же растерянно посмотрел на деда, который едва заметно опустил глаза. Возьму у Ваш святейшества, кивнул я. Вот теперь я спокоен. Патриарх повернулся обратно к императору. Моя судьба в надежных руках. И что теперь будет? спросил я отца, когда мы с ним уже за полночь вернулись в мои покои. Нормально поговорить в большом Кремлёвском дворце не получилось. Оба Александрович и после допроса патриарха и обсуждения его показаний, насильно на Николаевичи со своими текущими делами, а меня быстренько сплавили отдыхать под предлогом ещё не до конца восстановившуюся здоровье. Я и вправду чувствовал себя не очень и был к такому предложению только рад. Нормально всё будет, отмахнулся отец. Не забивай себе голову, сынок. Все вопросы полагается решать в рабочем порядке по мере поступления и степени важности. Ты мне другое скажи. Он улыбнулся и указал в красный угол, где веселая икона святого великомуученика Георгия Победоносца. Как у тебя отношения складываются с Господом нашим Иисусом Христом? Ровно, пожал плечами я. Верую, но в церковь не ходишь. Раньше ходил на Смоленщине. Там у нас с прохором с одним батюшкой отношения прекрасные были. А вот в Москве не тянет. Та гильд с компанией отец Михаил, вламивший дошковых по полной программе. Короче, все сложно, отец. Но большинство заповедей стараюсь соблюдать в меру своего понимания, конечно. Да и вообще считаю, что Бог должен быть прежде всего в душе, а уж потом. Ясно. Догадываешься, к чему я тебе этот вопрос задал? Начего тут догадываться? Хочешь, чтобы я в церковь входил для повышения имиджа Романовых, особенно в свете моих нормальных отношений с Его Святейшеством? Именно, кивнул отец. Так как? Будьте сполн, ваше императорское высочество, вздохнул я. Как понимаю, это не последний разговор на эту тему, и отдельной инструкцией получу позже. Правильно понимаешь, сынок. А пока просто продолжай дальше продуктивно общаться с патриархом. На этом, предлагаю с разговорами заканчивать и переходить к сладкому. У нас с дедом для тебя подарок. Отец достал телефон и принялся кого-то набирать. Прохор, запускай, скомандовал он, убрал телефон и повернулся в сторону двери. которая открылась через несколько секунд, и в гостиную стровым шагом зашли трое в строгих деловых костюмах. Леший, который полковник Летвиненко, Кудря, который никакой, и Медведь, который с бородкой и в холке под 2 м ростом. Воинских званий последних двух я не знал. Ваше императорское высочество, начал доклад, загорело до черноты Леший. Прикомандированный в военной разведке для прохождения дальнейшей службы прибыл. Имя и звание полковник по привычке не назвал, а отец скинул. Вольно разведчики, поступаете в распоряжение господина Белобородова Прохора Петровича вплоть до особых указаний. Вас уже разместили? С комфортом Александр Николаевич на довольствие поставили? кивнул лейтененко. Спасибо. Отлично. Тогда не буду вас больше отвлекать. Честь имею, господа. Отец попрощался с Зарку с каждым из разведчиков, хлопнул меня по плечу, что-то шепнул стоявшим в дверях Прохору с Иваном и исчез в коридоре. Камень Полковник распахнул объятия. Дак и я тебя обниму, а бормота. Не забыл, значит, чертяк боевого товарища. Не забыл. Искренне улыбнулся я и шагнул навстречу.